Глава сороковая. Они приближались к огромной колонне до тех пор, пока не стали различимы трещины в красной породе и груда камней у ее основания. Харкс бросил скорость и снова выключил лампу. Мрак казался еще плотнее, чем прежде. Однако через секунду-другую глаза начали привыкать, и он заметил яркую голубизну во тьме. Он слышал, как охотники за трофеем рассказывали о необычной яркости света на глубине. Каменная колонна все еще неясно вырисовывалась впереди. Быстрое двойное постукивание по руке. Харк снова включил свет. «Левый борт!» — жестикулировала Селфин. «Наверху!» Харк выключил лампу и увидел то, о чем говорила Селфин. С левой стороны колонны плавал крошечный островок света. Надежда сдавила грудь Харка. Он опять включил лампу и начал обходить колонну, после чего снова выключил свет. Острое зрение сэлфин позволило ей заметить еще одно тающее пятно света в сторону запада. Доктор Вайн была права. Та другая субмарина оставляла след, по которому можно было идти. За колонной обнаружилась еще одна уходившая во мглу пропасть. Свет маленьких ламп бабочки не достигал дна. «Имбрейс», — сказал Квест. «По мере приближения к нему все становится странным». Мы по-прежнему находимся над подморьем, но в тех местах, где оно выше, обычное море словно сходит с ума. В нём живут опасные глубоководные создания. Фонари светят тусклее, и всё обманчиво». Они нашли ещё один светящийся след. И ещё один. Но для того, чтобы не потерять следы, приходилось то и дело включать и выключать свет в кабине субмарины. Харк вдруг осознал, что его тошнит, а голова раскалывается. Первая бутыль со сжатым воздухом уже опустела, поэтому он выпустил немного воздуха из второй. Он еще не понял, как выкачать непригодный воздух из субмарины. Харк слышал о моряках, которые выпускали много воздуха в водонепроницаемых субмаринах, а потом, когда всплывали на поверхность и открывали люки, падали с кровоточащими глазами и ушами. Однако его беспокоила скорость, с которой они расходовали запас сжатого воздуха. Постепенно становилось все холоднее. Когда Харк касался борта, ледяной холод стекла почти обжигал. Если бы не ящик с поглотителем влаги, стенки субмарины давно бы запотели. Пока субмарина погружалась на дно, Селфин сидела очень тихо. Только пальцы нервно теребили обшивку сиденья. — С тобой всё в порядке? — украдкой спросил Харк, пока Квест смотрел в другую сторону. — Я не собираюсь паниковать! — огрызнулась она с вызывающим видом. Кажется, Селфин решила уйти от прямого ответа. Знаю, ответил Харк, прониквшись к ней уважением. Сельфин продолжала смотреть в темноту настороженным, измученным взглядом. Создания, проплывавшие мимо, становились все более странными. Сидевшие в субмарине, увидели десятки крошечных круглых полупрозрачных сгустков, болтавшихся в воде. Улитки с снежными хрупкими раковинами взмахивали маленькими пухлыми крылышками, словно пытались взлететь. Морские бабочки пояснил Квест. «Мы спускаемся глубже». Он выглядел мрачным и напряженным, и, казалось, пытался анализировать каждое движение в траектории бабочки, как солдат, чувствовавший вражеские маневры в темноте. «В подморье всегда шторм», — продолжал он. «Берегитесь». Последний жест был незнакомым, возможно, им пользовались только на Сайроне. Заметив недоумевающие взгляды спутников, Квест попытался заменить жест другими. «Фонтан!» «Гигантская струя бьёт вверх. Если увидите такое, скорее уходите подальше, или нас засосёт. Скоро мы увидим поверхность подморья. Входите быстро и точно. Не позволяйте большим волнам захлестнуть нас, иначе мы станем их игрушкой. Окажемся в ловушке. Наполовину в море, наполовину в подморье. А это плохо». «Это убьёт нас?» — спросил Харк. «Хуже», — ответил Квест. «Но об этом вам лучше не знать». Становилось все труднее двигаться за следами. Теперь во тьме появились другие свечения. Одно маленькое пятно света, которое они приняли за след, вдруг повернулось и показало зубы, после чего погасло и исчезло из виду. Другое пятно света, колыхаясь, медленно уплыло прочь. В студианистом теле гипнотически мерцали желтые и зеленые огоньки. Селфин вдруг шлепнула Харка по руке и показала вдаль. Через мгновение субмарину отбросило назад, словно ударом невидимой волны. Посмотрев в сторону, указанную селфин, Харк понял, что Квест назвал фонтаном. На расстоянии почти на границе света и тьмы возвышалась гигантская туманная колонна, куда выше уровня, на котором находилась субмарина. Из неё летели облака ила и обломки раковин, а внутри поблёскивали зелёные и жёлтые огоньки, похожие на те, что загораются в штормовой туче. Тёмные Маслянистые на вид пузырьки, плававшие в обломках, медленно извивались и сверкали фиолетовым свечением. Квест велел Харку держаться подальше от гигантской струи. Но субмарину и так отнесло в сторону. Фонтан исчезал из виду. Бабочка неуклюже пятилась назад. Харк стал панически оглядываться. Они потеряют след и окончательно заблудятся в бездне. Нужно пробиваться вперёд, не назад! Он боролся со своими инстинктами. Следовало доверять Квесту. Сердце бешено билось. Харк схватился за колесо, которое случайно приводил в действие уже дважды. То, которое позволяло субмарине отскочить назад. Он надавил на управляющие крыльями упоры и силой повернул колесо. Субмарину отбросило так резко, что они чуть не упали с сидений. В течение что-то поменялось. Движение назад сменилось тряской, а потом направление потока понесло их в обратную сторону. Теперь бабочка плыла не по течению, а против него. Боролась с ним, но проигрывала. Неумолимая сила толкала ее вперед, к невидимому фонтану. Квест еще на берегу упоминала о переменчивых течениях. Харк слышал об этом раньше. И видел, как лица подводников темнели при одном упоминании об этом. Теперь он боролся в темноте с таким вот течением. Впереди виднелся смутно-коричневый столб гигантской струи. С каждой минутой он рос, превращаясь в огромный, утягивающий вниз водоворот с зияющей темнотой в сердцевине. Харк повернул колесо до упора, хотя чувствовал, что не может совладать с притяжением. Аварийный водомет толкал их назад, но, очевидно, не срабатывал. Субмарину всё сильнее тащило в водоворот. Харк уже видел блеск чешуи покалеченных рыб, кружившихся в водовороте. Но тут течение медленно ослабло. Спираль темноты словно выцвела, а столб обломков потерял форму и распался. Бабочка дрейфовала в облаке ила, рыбьих останков и деревянных щепок. Квест подал одобрительный жест, а Селфин недовольно откинулась на сиденье. Харк несколько секунд жадно втягивал драгоценный воздух и разглядывал плававшие кругом обломки. Но тут он вспомнил о рычагах управления, оставил в покое колесо и снова начал опускать и поднимать крылья бабочки. «Мы потеряли след!» Возмутилась Селфин. «Фонтан все равно бы его уничтожил», — ответил Квест. «Неважно, мы уже близко. Нужно снижаться. Иди аккуратно и берегись волн. Волны могут быть очень большими, просто огромными». Оставив лампу включенной, Харк начал спуск. Лодка стала издавать неприятное жужжание, которое было слышно даже сквозь шлем. Корпус шара из бога стекла выдерживал силу давления, но ему явно это было не по душе. Внизу ждала тьма. За ней снова тьма. Наверху вдалеке виднелась сумеречная серость, которую подсознательно хотелось принять за свет. Бабочка плыла в бесконечной пустоте, окружённая сиянием. Мир вокруг состоял из пустоты. Харк заметил, что темнота внизу словно обладает текстурой. В подморье постоянно шевелилось что-то блестящее, темнее самой тьмы. Это что-то было поверхностью второго моря, которая двигалась с маслоподобной воляжностью. Розовато-лиловое свечение озаряло его гладкие скользящие волны. «Волны не выглядят такими уж большими», — подумал Харк, когда они спускались. Но едва эта мысль пришла ему в голову, он со страхом огляделся. Не стоит переоценивать удачливость. В темноте Харк заметил какое-то движение вдали, некий блеск. Сначала он подумал, что это мерцает глубоководное существо, но тут же осознал, что свет исходил от чего-то мысленисто-черного. гигантской чудовищной волны высотой в два дома. Харк лихорадочно задергал рычаги, пытаясь поднять субмарину, но добился лишь безумного вращения вверх, словно гриф взмывал в потоке теплого воздуха. Громадная глянцевая волна катилась на субмарину и была от нее уже в нескольких футах. Маленькое субмарине оставалось беспомощно болтаться в бурлящей воде. Но волна прокатилась и исчезла. Немного позже еще одна, в половину высоты первой. скользнула мимо в другом направлении. Харк почти не дыша смотрел вниз. Казалось, будто злой рок наказывал Харка за все его вымышленные истории, за все вранье. На оценочном он выдумал сказку о том, как пытался помочь больной старой сумасшедшей женщине и скоро оказался в святилище, где пришлось ухаживать за больными, старыми, выжившими из ума священниками. Солгал Рик, наплетя, как их с джелтом накрыла гигантская волна подморья, и вот... «Ты найдёшь выход, если придётся», — сказал настойчивый внутренний голос. Правда, больше он не был голосом Джелта. Теперь он скорее был похож на голос самого Харка, да и тон был иным, более ободряющим. «Если придётся нырнуть вниз, чтобы избежать волн, значит, нырнёшь». Харк огляделся в поисках следующей волны, и у него перехватило дыхание. Что-то катилось на них сзади гигантской блестящей чёрно-фиолетовой стеной. Оно было выше скалы. Харк даже не видел гребня. В панике он решил, что гребня нет вообще. Нужно было срочно поднимать бабочку вверх-вверх. Ему не хватило бы времени уклониться от волны, даже если субмарина поднялась по спирали так быстро, что у неё начали бы отваливаться крылья. «Нет», — какой-то безумной частью сознания подумал он. «Нужно поступить иначе. Нужно войти в воду быстро и решительно». Сама волна была бурлящей и неспокойной. но поверхность прямо перед ней казалась гладкой, как спина тюленя. Харк дернул рычаги, те с неохотой загудели. Вернул их в начальную позицию. Визг субмарины перестал вибрировать и превратился в жуткий непрерывный гул, от которого заныли зубы. Крылья дрожа сложились, и бабочка рванулась вниз под уклоном. Харк силой отжал тормоза, настроив крылья на полную мощность, и полетел впереди волны к подморью. Позже он не смог вспомнить, кричали ли пассажиры бабочки ему в унисон, или крик принадлежал ему одному. Он видел гигантскую чернильную волну, катившуюся с немыслимой скоростью. Слишком быстро. Волна вот-вот захлестнет их. Харк увеличил угол наклона и скорость субмарины. Гладкая блестящая поверхность летела на них, и Харк приготовился к неизбежному. Он ожидал физического столкновения, подобного тому, когда ударяешься о поверхность настоящего моря. но вместо этого масса легко поддалась, когда бабочка врезалась в неё. Перед глазами Харка взорвался фиолетовый фейерверк. Уши и глаза заболели, и в какой-то момент ему показалось, что все части тела удаляются от него по собственной воле. Харка больше не осталось. Только ужас, сияние и необычный покой. В следующее мгновение Харк уже часто моргал, пытаясь вспомнить, кто он и где находится. Под его руками торчали металлические штыри и колеса. Вокруг была темнота вперемешку с сиянием. Каменистый шпиль впереди мчался прямо ему навстречу. Харк потянул за рычаги и направил бабочку в сторону от этого шпиля, который, как теперь было видно, рос из огромной усеянной валунами равнины. Было ли это дно моря или скала? Плыли ли они наверх или вниз? Существовал ли вообще вверх Харк не мог сказать точно. Обернувшись, он увидел границу между морем и подморьем. Граница вздувалась, как необъятный кусок темно-фиолетового шелка, переливавшегося ядовитым свечением. Он видел также под брюшье его гигантских волн и каждую складку, выдержанную в серебристых тонах. Он мог видеть, видеть все, рассматривать ландшафт морского дна, каменные шпили и равнины с корабельными обломками и светлым илом. Все вокруг было темно-фиолетовым. но казалось ярким и прозрачным, как воздух днём. Девочка рядом с ним махала руками и быстро перебирала пальцами. Он не мог вспомнить, что означают эти жесты. Она показывала на обмякшего болезненного старика, глаза у него были закрыты. — Кто они? — Его друзья. Если все трое выживут, они станут его лучшими друзьями. Они будут знать, каким он был на морском дне. — Селфин и Квест, — вспомнил он. — Мы в подморье. и квесту плохо. Он поморгал, чтобы прояснить сознание, и посмотрел на селфин. «Ещё дышит», сказала она. «Я не вижу крови». Она протянула руку, взяла бутыль с воздухом и выпустила немного рядом с квестом. Тот медленно приходил в себя, но так и не выпрямился. Грудь содрогалась с каждым вдохом. Священник оглядел фиолетовый пейзаж и улыбнулся Харку привычной насмешливой улыбкой. Улыбка была усталой, и Харк испугался, что она окажется прощальной. «Останьтесь с нами!» — яростно просигналил Харк. «Вы нам нужны!» Квест поднял руку и ухитрился коснуться пальцем лба в ироничном жесте приветствия. «Есть капитан!» До сих пор Харку в голову не приходило, что он и есть капитан. Он в жизни не был капитаном. Не был даже капитаном собственной жизни. И все же теперь он правил субмариной, и его называли капитаном. Харк глубоко вдохнул и огляделся. Они в подморье. но время и воздух заканчиваются. Бабочка по-прежнему находилась в 30 футах от морского дна. Видимость была прекрасной. Вдалеке он заметил какое-то движение. Что-то большое и тёмное медленно скользило между каменистыми шпилями. Больше акулы и длиннее кита. Торчащие весла на расстоянии казались чересчур тонкими. Это была субмарина «Дитя бездны».